Церк Усов Превозмоганец Прогрессор Книга 3 Глава 1 от галечного пляжа, к которому причалила шлюпку судачи, шел пологий подъем метров на сто, заканчивающийся стеной хвойного леса. Едва отряд Игоря с остатками экипажа втащили лодку на берег, как не откладывая дело в долгий ящик, все дружно начали переносить имущество подальше от воды к самому верху подъема. Даже кольт с гильмой приняли в этом посильное участие. Только боцман Дилиан, так еще и не пришедший в сознание, но живой и перевязанный, по понятным причинам лежал в стороне на куске парусины, куда его заботливо уложили гритан с родом, Матросы и семи выживших членов экипажа. Да уж, сделал вывод попаданец, осмотрев большую груду вещей, выгруженных судно на берег. Конечно, своя ноша не тянет, но я чувствую, мы ухайдука тащить все это на своих хребтах. Летан! позвал он суперкарго, оставленный тонуть каравеллы. Предлагаю тебе определиться с тем, что возьмем с собой, а что бросим или спрячем. Молодой офицер, сверстник Игоря, ходивший вокруг имущества с хмурым видом, кивнул, но вместо ответа старшему группы бывших своих пассажиров дал команду матросам. «Переносим все в лес, а там будем решать. Дельяны не трогаем, пусть здесь дожидается». Литан посмотрел на обоих из стоявших по бокам от землянина со строгим видом, как патрульные рядом с начальником патруля, проверяющего документы у нарушителя формы одежды. «Через пару десятин», — ответила на немой вопрос суперкарга Таня Молц, «Увы, не раньше». Боцману сильно повезло дважды. Первый раз, когда мощный удар мечом, нанесенный морским разбойником по его голове, прошелся вскользь, а второе его везение заключалось в том, что среди пассажиров оказалось сразу две одаренные, знающие лечение. Прижимистый лоем — Бывший десятник Олского пехотного полка насчитал бы и третью удачу дильяна готовность искмагине оказать ему исцеляющую помощь безвозмездно, иначе у отважного дурака не хватило бы денег, чтобы расплатиться за магию, даже продая он себя в рабство лет на пять. Но Игорь, командир отряда, в который входили обе одаренные, думал по-другому: Сам погибай. А товарища выручай. Суперкарго посмотрел на раненого. Дождется. «Да Кровотечение остановили. Спасибо, Таня. Да пока еще не за что. Усмехнулась подруга землянина. К тому же благодарить будешь Лану. Она повернулась к герцогине и негромко пояснила: Мне нужно будет на всякий случай держать свой резерв заполненным полностью. Сама понимаешь для какой цели. Лечить храбреца придется тебе. Надеюсь, использование твоей магии на ничтожного моряка не унизит аристократическую натуру, подруга. Игорь вздохнул. Взаимные пикировки из нагоняли на него уныние и пошел кучей выгруженных вещей. Помог Сенту взвалить на плечи большой и тяжелый рулон парчи, а когда раб со своей ношей отправился вверх по склону, навьючил и себя. Правда, при этом, воспользовавшись положением командира, Выбрал тюк полегче. Иск Магини не остались в стороне и тоже прихватили небольшое количество вещей. Герцогиня Пилонская ответила Тане, лишь когда они втроем пошли вслед за рабом к лесу. «Помощь тому, кто вместе со мной сражался, не может быть унижением, Танюша». Латана обратилась к соратнице по имени, однажды услышанным от попаданца — И этому должны учить не только аристократов. Ведь так? Но вообще, подруга, она выделила это слово. Ты иногда все же помни, с кем общаешься. Постарайся впредь как-нибудь обойтись без ноток сарказма в голосе и будь аккуратней со словами. Нет, Лана, не осталась в долгу, молз. Это ты должна помнить о своем обещании нашему командиру и о том, что пообещала мне. — Ого! — сразу же насторожился Игорь, повернувшись к соратницам. — Я чего-то не знаю. — Таня, кто на ком стоял? Лана, потрудитесь -ка — Лана! — Потрудитесь-ка объяснить. Однако выяснение сути договоренности между искмогинями пришлось отложить. К Егорову навстречу спустились лоем с парном. «Шеф — Шеф! — обратился к попаданцу вор. — Мы дальше с моряками двинемся? Или каждый сам по себе? Егоров обдумал этот вопрос еще на борту шлюпки и решил, что в незнакомых краях лучше держаться большой группой. От морских разбойников отбились, но нет гарантии, что и на суше их не поджидает какая-нибудь банда. Причина желания соратников, явно выраженного на их лицах, совершать дальнейшее путешествие отдельно от экипажа удачи, лежала на поверхности. Друзья землянины не желали исполнять роли вьючных лошадей. Но Игорь рассчитывал урегулировать проблему с Литаном и Миром. Парень тот толковый и здравомыслящий, так что все можно решить, хоть офицер и ходил мрачнее тучи. Радость от одержанной победы над пиратами и от спасения своей жизни у одного из младших сыновей владельца затонувшей каравеллы сменилась на осознание неизбежных объяснений с отцом по поводу потери корабля. И пусть Литан во время одной из тренировок как-то сказал Игорю, что удача за более чем десятилетний срок своей службы уже многократно окупила затраты на ее строительство, но разговор молодому суперкарга, судя по всему, предстоял очень тяжелый. «Парн, раз мы вместе с этими парнями плечом к плечу стояли против врага, то и до безопасных мест пойдем вместе» сообщил свое решение Егоров. Его самого покоробил пафос сказанных им слов, вот только при средневековых нравах высокопарность, пожалуй, лишней не будет. Это как кашу маслом не испортить. Конечно, в совместном путешествии с остатками экипажа Каравеллы, помимо безопасности, немалое значение для землянина имело и наличие в корабельной казне, взятой из тонущего судна, небольшой, но такой желанной коробочки с пеплом нарга. В том, что магическую субстанцию удастся выторговать, Игорь не сомневался. Для суперкарга она была лишь ликвидным средством платежа, как золотые монеты или драгоценные камни. Ее можно обменять хоть на тот же браслет, который получила Таня за лечение Лена Фопена, раненого землянином на дуэли. Впрочем, не будь в распоряжении попаданца этого дорогого украшения, нашлось бы, чем заплатить и без него. Помимо одиннадцати ридоров, весьма внушительной суммы, имевшихся в кассе Егоровского отряда, герцогиня Пилонская предлагала, и вполне искренне, свою финансовую помощь. А у Латаны при себе, помимо заемных писем Ливорского королевского дома, на которые можно было бы прикупить средних размеров графства, имелось и приличное количество золотых монет. Бывший констебль хорошо позаботился о принцессе, и умереть с голоду беглянке не грозило. «Игорь, думаю, надо сходить в разведку, в сторону тех дымов», — предложил Лоем. «Давай я кого-нибудь из морячков с собой возьму и по-быстрому обернусь туда-обратно». Солнце уже клонилось за горизонт, и отправляться в путь им сегодня было не с руки. Понятно, что ночевать придется неподалеку от места высадки. Подходящую полянку с родником моряки уже нашли. И проверить окрестности не помешает. Тем более со шлюпки бывшие хозяева и гости удачи наблюдали признаки человеческого поселения, скрытого прибрежной растительностью. «Я сам схожу», — ответил Егоров. «Чуть попозже и в одиночку. Так будет лучше». К разведывательным способностям своих соратников и моряков попаданец относился весьма скептически, и все основания для его сомнений были. Люди летаны и мира даже неприметные издали костерок развести не могли. Не останови, Игорь, их вовремя. Сейчас на поляне уже пылали бы большие дымные очаги пламени, приглашая к себе всех разбойников округи или патрули местных владетелей. И пока не ясно, кто из них хуже. Про умение жить тихо передвигаться, незаметно подкрадываться и вести наблюдение, и речь не шло. Поэтому Егоров особо-то и не раздумывал, решил, что сам осмотрит округу. Бывший десятник уже хорошо изучил своего командира, знал его умения и навыки, спорить не стал и пошел помогать девушкам готовить ужин. Не отрезать овощи или засыпать в котелок крупу он не собирался, А вот отвлечь от Эмилии и Айсы детей, чтобы не путались под ногами и не мешали, в этом Лойм посодействовал. Игорь тоже не стал отвлекать людей от работы, как и сопровождавшие его хвостиками обе из Кмагини. «Донейтера, куда ты стремишься? Отсюда далеко!» Сидя на одном из тюков, он извлек и развернул карту. «Лана, посмотри!» Он показал устроившийся слева от него герцогине свой рисунок. По моим прикидкам, мы совсем немного до границ стола не дотянули. У меня тут написано «Чинор». В Чинорском герцогстве у тебя, поди тоже есть кто-нибудь из родственников? От границы до Дува, столицы герцогства, расстояние составляло около 160 километров, да еще и до самой границы надо километров сто добираться, не меньше. Проделать такой путь пешком, все ноги себе изломать. А уж времени уйдет, немерено. Естественное решение проблемы — покупка лошадей. Тут же утыкалось в другую. Где и у кого? Живые рынки имелись только в городах или крупных поселениях. Приобрести же коней у крестьян было делом нереальным. Видел Игорь полудохлых копытных, которыми пользовались здешние крепостные... И у него сложилось стойкое убеждение, что эти доходяги даже коль или гильму далеко на себе не унесут. Значит, придется идти все же в ближайший город, а там неизбежна встреча с властями. В принципе, хотя принцесса Леворская стремилась попасть в «Нейтер», К своей кузине и подруге Камалии, жене владельца Северо-Восточного герцогства, Латана уже сейчас могла отказаться от своего инкогнито. Как понял попаданец, при всех правящих домах полуострова ее примут вполне радушно, а то и с радостью. Хранить в тайне свои истинные имя и положение ей теперь не имело смысла, кроме недавно высказанного самой герцогиней Ризона, Она не хотела, чтобы между ней и моряками возникла стена отчуждения. Лишняя напряженность в отряде ни к чему. Землянин принцессу в этом вопросе поддержал, пусть пока остается просто иск Макиней Ланой. Так спокойнее. Латана некоторое время удивленно рассматривала необычную картографию. «Интересно». Вынесла она свой вердикт и ответила на вопрос командира. «Я же объясняла тебе». В какой-то степени все высшие аристократические дома находятся в родстве. Да, здесь правит мой племянник. Герцогиня, протянув руку, молчком попросила землянина дать ей рассмотреть карту. — И сколько лет мальчику? — Игорь передал ей свиток. — Алисану? — Сорок девять. Ответив поначалу с серьезным видом, Лана не сдержалась и рассмеялась, обнажив красивые крупные зубы. Ей очень шли и улыбка, и смех. Какой козел или козлиха придумали герцогине дурацкое прозвище «Крольчиха»? Справа от Игоря прыснула Таня. «Что-то развеселились его подруги», — подумал попаданец. «Или это запоздавший отходняк от завершившегося сражения?» «Да, наверное». «Сорок девять!» «Племянник, не дядя», — уточнил Егоров. «Племянник, троюродный. Сын старшей кузины моего отца», — подтвердила Латана. «Зато жена у него не только твоя ровесница, но и землячка. Одна из младших дочерей твоего короля. Ты это, помнишь хоть как его зовут?» «Ферн Первый!» — Игорь вопросительно посмотрел на Таню. Подруга кивнула. Это она готовила своему напарнику легенду про путешественника-северянина. «Не угадал, Игорь!» — поморщилась герцогиня. «Ферн еще четыре с лишним года назад приказал долго жить». «Герцогиня Резена Чинорская, дочь Уттона, нынешнего короля Тарвальна. Ее брачные торжества состоялись в прошлом году в шестую восьмушку. Меня тоже приглашали, но верник». Она помолчала и снова улыбнулась. «Неважно. Тебе же с герцогиней не встречаться? Хотя, если у тебя есть желание?» «Никакого. Мне и одной знакомой герцогини достаточно». «Если вдруг потребуется протекция, я всегда буду знать, к кому можно обратиться». «Ведь так?» Попаданец поднялся на ноги, следом тут же вскочила Таня. «Я с тобой», — сообщила она, — «не обсуждается». Егоров посмотрел на подругу, но упрекать ее не стал ни по поводу ошибки с именем Тарвальнского монарха, ни за самовольно перехваченных командирских полномочий. «Говорил тебе не раз, Игорь» латана осталась сидеть глядя на своего спасителя от плена снизу, но как-то у нее получилось будто смотрит она на него с возвышающегося трона повторю еще я тебе обязана и долги привыкла отдавать если бы брат не держал дина в заложниках тебе и твоим друзьям можно было бы дальше никуда не уезжать на полуострове наверняка нашлось бы приличествующее моему статусу владения а в нем место для вас всех но Я помогу найти другой корабль, который доставит твою компанию в Тар. Или Тану с его морячками помогу. Нужно только добраться до герцогского дворца». Герцогиня кивнула в сторону Боцмана, которого в этот момент аккуратно перенесли ближе к одному из двух аккуратно разожженных костров. «У меня резерв на одно лечение заполнился. Пойду помогу нашему безмозглому храбрецу». «Чувствую только, что одного заклинания для него будет мало. Утром придется еще разок применять». Беглая правительница пилона поднялась с тюка, как старушка, чуть ли не с кряхтением. Ей самой бы магически восстановиться не помешало, заметил попаданец. «Как и они Устали девчонки. Сегодняшний день всем дался тяжело. Егорову даже показалось, что он длился целый месяц» ну или восьмушку по-здешнему. Суперкарго разговор вышел коротким. Литан, настроение которого заметно улучшилось после того, как Дельян встал на ноги, аргументы командира пассажиров воспринял адекватно и распорядился готовить тайник под укрытие в нем самых громоздких и тяжелых вещей. Игорь опасался, что данцы не смогут даже на время расстаться с дорогим шелком, пять больших рулонов которого они грузили в шлюпку сразу же после корабельной казны. Но рассудительность моряков одержала победу над их жадностью. Случай для этого мира и нынешней эпохи не такой уж и частый. — У нас есть кое-какие административные возможности в этих краях, летан. Попаданец приоткрыл суперкарго часть своих замыслов. Как только доберемся до ближайшего города, так получим помощь, в том числе и повозками. Вскоре вернешься за своим имуществом. Не переживай». Дружески хлопнув офицера по плечу, Егоров сообщил ему, что оставляет за себя Лойма кесера, а сам с искмагиней Таней отправится проверить округу. «Игорь!» — громко крикнул почти с другого края поляны братик. «Подожди!» Подбежавшие Кольт с гильмой, естественно, изъявили желание тоже отправиться на разведку, причем первый ссылался на имевшийся у него опыт подобных совместных с братом мероприятий. Пришлось задержаться еще на пару минут, чтобы вразумить молодое поколение. Так о чем у вас с принцессой разговор-то был? словно бы невзначай спросил землянин, когда они вдвоем углубились в лес. Мы, кажется, с тобой договаривались не иметь друг от друга секретов, кроме личных. Таня шла след вслед за другом ровно тем шагом, которым он ее учил еще в сонных дебрях. Получалось у Искмогени пока не так, как Игорю бы хотелось, но если сравнивать с местными вояками, ее можно считать Чингатьгуком на берегах Онтарио, или, точнее, любимой скво Чингатьгука. «Это и был разговор о личном», — довольно грубовато отрезала подруга и спросила, «мы в ту сторону идем?" Она верно заметила, что напарник направился вовсе не туда, где, по всей видимости, могло быть поселение или чей-нибудь лагерь. Егоров решил все сделать правильно, сначала прочесать ближайший участок леса, а лишь затем по расширяющейся спирали выйти к заинтересовавшему их месту с северо-запада. По расчетам бывшего спецназовца они успеют это сделать за час-полтора до наступления темноты а обратно можно будет вернуться и напрямки. — Да, в ту, не сомневайся. Игорь обернулся к Искмагине. Идем дальше молча, прислушиваемся ко всем звукам внимательно. — Ты не забывай зорко глядеть не только по сторонам, но и под ноги. Он намекнул на давний случай, когда любимая женщина, запнувшись, чуть не расквасила себе нос прямо перед пещерой, в которой попаданец очутился, свалившись в нее из родного мира. А заодно подумаешь, что из вашей личной беседы можно мне поведать полезного и не затрагивающего вашей девичьи тайны. Окей, вперед! – скомандовал он. В своей подруге, которую когда-то спас из ужасного заточения и смерти, землянин был совершенно уверен. Раз она сказала, что обсуждала с Лотаной личные дела, значит так и есть. Какие могут быть общие вопросы у бывшей торговки и два не ставшей рабыни? И у принцессы Ливорской, превратившейся из правительницы пилона в беглянку, Игорю догадаться труда не составило. Точка, в которой сошлись интересы этих двух молодых женщин, он сам, собственной персоной. «Обо мне красавицей и говорили», и — сделал вывод землянин, «а расстание ведет себя спокойно, и отношения с герцогиней у нее ровные, а после боя даже приятельские, хоть и не без взаимных подначек». Значит, насчет меня они договорились. Вот и деревня. Игорь увидел в просвете между деревьями околицу убогого поселения с глинобитными, крытыми соломой домишками. Пошли вон в тех кустах заляжем, понаблюдаем. Ого! Удивился попаданец, когда они заняли удобную лежачую позицию на небольшой заросшей под возвышенности. Староста поселения какой дом себе отгрохал? Каменный! Аж в два этажа! Подруга, поерзов рядом с Егоровым, положила руку ему на спину. «Староста!» — хмыкнула она. «Игорь, так выглядят замки совсем бедных Лэнов. Или ты думал, что все дворяне обеспечены вроде сдохшего подонка Агана? Нет. Подавляющее большинство мелкопоместных именно так и живет. Ни одному крестьянину, крепостному или свободному, простому пахарю или старости иметь каменный дом непозволительно». Таня обломила ветку, мешавшую ей смотреть. «Так что можно с самого утра направиться к дворянину в гости. Если чем-то реальным не поможет, то подскажет, в каком направлении двигаться. Принцессе Ливорской и своего сюзерена Лэна окажет всяческое содействие. Можно, думаю, даже повозки для летана попросить. Зря, получается, они сейчас с хроны копают. Смотри, какого-то бедолагу хотят повесить. А, нет, накажут бессмертоубийство». В только еще начинавших сгущаться сумерках попаданец с подругой увидели сбор одетых людей, взрослых и детей обоего пола, которые сходились на лобном месте деревни, где трое вооруженных мечами вояк привязывали к столбу косматого мужчину. «Это неинтересно». Игорь отполз назад и встал на ноги. «Такие зрелища мне еще в вашем леворе приелись. Возвращаемся!» Слушай, а как Латана докажет, что она действительно столь важная особа, что я никакого Аусвайса или герцогского знака у нее не видел? Смеешься, что ли? Напарница уже стояла рядом с Егоровым. Да кто же осмелится ложно выдать себя за высшего аристократа? Это ведь совсем не то, когда Латана или ты выдаете себя за простолюдинов. Это... Другое, согласился землянин.